Высокий каменистый берег острова Кадьяк увидели 10 июля. На холмах еще лежал снег. На безлесных пустынных склонах кое-где рос низкий кустарник. Нева двинулась к главному поселку острова, называвшемуся Гаванью Святого Павла. Основал этот поселок Шелихов и дал ему имя своего корабля, который назывался Святой Павел. Но войти в Гавань Святого Павла оказалось совсем непросто – Над морем стлался туман, а от острова тянулись длинные каменистые мысы. И обходить их в тумане нужно было очень осторожно. До входа в гавань добрались только утром 13 июля. Берег был скрыт дымкой, двигаться приходилось почти наугад. И тут, возле самой гавани, Нева едва не погибла. Из узкого горного ущелья на острове вырвался внезапный шквал. Налетел на Неву и стремительно понес ее к огромному черному камню, торчавшему из воды – Этот камень, похожий на громадный горб, русские поселенцы прозвали «горбуном». В ясную тихую погоду горбун был безопасен, но при ветре и в тумане он становился страшен. Нева пронеслась в нескольких саженях от его черных крутых боков, возле которых кипел и пенился бурун. Одно мгновение гибель казалась неизбежной, и моряки с трудом поверили в свое спасение даже после того, как горбун был уже позади». Внезапный шквал, едва не погубивший Неву, на несколько секунд разорвал пелену тумана, и в двух-трех милях от себя моряки заметили крупный трехмачтовый корабль, который на всех парусах шел из гавани святого Павла курсом в открытое море. Лейтенант Арбузов схватил подзорную трубу. «Юрий Федорович!» – удивленно крикнул он Лисянскому. «А ведь на этом корабле флаг Соединенных Штатов!» Лисянский взял у Арбузова подзорную трубу и глянул сам. Да, сомневаться невозможно, Арбузов прав, но зачем заходил корабль Соединенных Штатов в русскую гавань Святого Павла? Теперь они уже видели и всю бухту, и крепость, и поселок. Нетрудно было догадаться, почему именно это место выбрал Шелихов для поселка. Здесь по берегам рос еловый лес. Для постройки домов необходим был лес, а на каменистом голом Кадзеке лес рос только возле этой бухты. Крепость салютовала Неве одиннадцатью пушечными выстрелами, и множество странных кожаных лодок понеслось навстречу кораблю. Лисянские его спутники видели такие лодки впервые. Это были байдары – замечательное изобретение алиутов, отважного маленького народа, населявшего примыкавшие коляски острова, в том числе и остров Кадьяк. Остовы байдар состоялись деревянных обручей, обтянутых тюленьей кожей, Байдара была сверху также водонепроницаема, как с боков и снизу. Гребец, вооруженный двухлопастным веслом, садился на дно Байдары, просунув ноги в узкое отверстие. Кожные края отверстия туго затягивались вокруг пояса гребца, и внутрь Байдары не могло попасть ни капли воды. Огромные океанские волны перекатывались через Байдару, не причиняя ни малейшего вреда ни ему, ни гребцу. Гребец, к тому же, надевал на себя камлейку, сшитую из непропускающих воду тюленьих кишок. И потому, сколько бы его ни окатывало волнами, оставался сухим. Бывали и большие байдары с двумя и тремя отверстиями, в которые садились одновременно два-три гребца. На своих легких, быстроходных, безопасных байдарах Алюта совершали громадные морские путешествия, посещая многочисленные острова, раскинувшиеся между Азией и Америкой в северной части Тихого океана. Вместе с байдарами к Неве двигался и большой бот, в котором сидело несколько мужчин. Бот подошел к Неве вплотную, и пассажиры его, встреченные Лисянским, поднялись на палубу. Это были русские охотники за пушным зверем, или, как в те времена говорилось, промышленники. Один из них шел впереди, и Лисянский принял его за Баранова, правителя всех поселений российской американской компании. Но он ошибся. Это был всего только помощник Баранова, служащий компании по фамилии Бандер. При громких криках «Ура!» Бандер от имени жителей Кадьяка торжественно поздравил Лисянского с благополучным прибытием. «Каждый может себе вообразить», — записал Лисянский в своем дневнике, «с каким чувством надлежало мне принять это поздравление. Видя, что я первый из русских, предприняв столь трудный и дальний путь, достиг места своего назначения, не только не имея на своем корабле ни одного человека больного, но с людьми, которые были еще здоровее прежнего, все это приводило меня в радостное восхищение». После такого долгого плавания Лисянский и его спутники мечтали пожить на твердой земле, отдохнуть. «А где же Баранов?» – спросил Лисянский у Бандера. Лицо Бандера помрачнело. «Воюет», – ответил он. «В Ситкинском заливе?» «А, вы уже все знаете?» – воскликнул Бандер с удивлением. «Значит, это правда?» – Бандер кивнул головой. «Но почему индейцы напали на крепость?» – спросил Лисянский. «Это остается загадкой», – сказал Бандер. У нас с ними были самые сердечные отношения. Мы ничего у них не трогали, не вмешивались в их жизнь, и торговля с нами была для них чрезвычайно выгодна». Бандер вкратце рассказал Лисянскому, как на русскую крепость Архангельскую, построенную на берегу Ситкинского залива, напали 600 вооруженных ружьями индейцев. Крепость стойко оборонялась, но индейцы каким-то образом проникли внутрь, подожгли стоявшие в крепости деревянные избы и, пользуясь своим численным превосходством, взяли крепость приступом. Они убили всех находившихся в крепости русских и кадьякцев – мужчин, женщин и детей – и разграбили склад российско-американской компании, в котором хранилось 2000 бобровых шкур. «Подробности этого дела мы не знаем», – сказал Бандер в заключение, «потому что никто не остался в живых». Произошло это два года назад, и, по словам Бандера, в течение минувших двух лет Баранов готовился к походу, чтобы вернуть России Ситкинский залив. Месяц назад его отряд двинулся в путь на четырех кораблях российско-американской компании и на трехстах байдарах. В отряде было 120 русских и 800 кадиакцев. Кроме того, Баранов предполагал, что к нему присоединятся несколько индейских племен, с которыми он заключил союз. «И больше всего он, признаться, рассчитывал на вас и на ваш корабль», — сказал Бандер. «С тех пор, как мы узнали, что к нам должен прийти русский военный корабль, мы воспряли духом». «Баранов оставил для вас письмо, и Бандер протянул Лисянскому запечатанный конверт». В письме Баранов просил командира русского военного корабля, не задерживаясь, двинуться ему на помощь в Ситкинский залив. И Лисянский понял, что здесь ни ему, ни его спутникам отдохнуть не удастся. «А что это за американский корабль стоял у вас в бухте?» – спросил он, между прочим, Бандера. «А, это тот, который сегодня ушел», – сказал Бандер равнодушно. «Им командует шкипер «Окейн». Его задержали встречные ветра, и он 6 недель простоял у нас в гавани Святого Павла. Вчера наши островитяне заметили с гор Неву, и я сказал американскому капитану, что сюда прибывает русский корабль, совершающий плавание вокруг света. Я думал, ему интересно будет встретиться с вами, но он сегодня на рассвете вдруг поднял паруса и ушел, и ветер как будто не переменился. «А куда он направляется?» – спросил Лисянский. «К себе в Бостон должно быть», – ответил Бандер. «Впрочем, я не любопытствовал».